Шериф Разговор, которого не было Да, мистер Шеви, именно в тюрьме Он первое убийство и совершил И вот ведь как хитро получилось Вроде бы все знали, что в нем Бароу повинен Но ничегошеньки не сделали Будто выражил кто Что? Дьявол? Что-то уж слишком часто вы его поминать стали Ну да, будь по-вашему, дьявол так дьявол. В другом дело, в том, что Бару крепко этим убийством кому-то подсобил, если скоро на волю вышел. Кому? А как знать? Убитый-то тоже сволочью был, и нашим и вашим подсобрял, вертелся что уж на сковородке, вот и довертелся. Но мы ж не о нем говорим, а о кладе, которого выпустили под честное слово. Его! «И под честное слово! Вы можете себе такое представить?» И ненадолго его честности хватило. Тот час пустился во все тяжкие, подружку свою подобрал. Да только снова они недолго гуляли. Угнали машину, пытались стряхнуть полицию с хвоста. Да с управлением не справились. «Вот вам и чемпион!» «Да-да, мистер Шеви, я именно смеюсь!» «Самомнение-то у парочки хоть отбавляй, а вот чтоб по-настоящему умения, так нет». Врезались они в дерево, аккуратненько так въехали, что и машину в хлам, и сами едва уцелели. Клайд-то шустрый, мигом выскочил и дёру, чуял, что если заметут, то больше ему свободы не видать, а не застряла. «Да, мистер Шеви, бросил он её, такая скажу я вам». Горячая любовь Ничего, если я закурю И вы со мною Так оно и вовсе замечательно Моя-то хозяйка бурчит вечно Ну так вот, посадили Бонни Нет, ненадолго Пару месяцев всего Пожалели Вы ж видели ее? Маленькая, худенькая, светренькая Глазище, что твои озера Глянет, душу вынет «Нет, про озера писать не надо. Я шериф, а не поэт. Вы чай получше, чего удумаете. Я про то говорю, что в ней никто преступницы не видел. И если бы такое можно было, то и вовсе отпустили бы». Ну так вот, она сидела, а он продолжал куролесить. Ездил по штату, грабил магазинчики и заправочки. И скажу я вам, не было в том ни чести, ни добычи. Он же словно шагал в человечьей шкуре, выбирал кого послабее. Ой, не надо говорить, будто деньги ему были не нужны, что протестовал он. Я уж про протест объяснял, а теперь и про деньги выскажусь. Нужны, всем нужны, и мне, и вам, и Клайду, и Бонни, и Диллинджеру, и каждому, в кого не плюнь. Один Иисус бескорыстный был, да и того распяли. «Ну и тут уж как у кого. Одни пашут, другие жнут. Да только жнецы разные. И у кого-то хватает духу на громкие дела, а кто-то побирается. Просто падальщики редко убивают. Барроу — исключение». Хилбара. Он во второй раз человека жизни лишил. Джона Батчера, хозяина ювелирного магазина. «Этому Батчеру за шестьдесят пять уже было». «Дети, внуки, жена больная». «А знаете, сколько взял у него ваш борец за свободу?» «Десять долларов». «Десять поганых долларов». «Вот какая цена человеческой жизни». «А чего они в Оклахоме утворили? Слышали?» «Конечно, слышали. Только ваша голова протестами и политикой забита. На самом же деле оно куда проще получилось. Деньги парочки понадобились». А тут в потоке праздник. А где праздник, там и деньги. Дальше-то сами поймёте, без моих подсказок. Бонни и Клайд появились в потоке с утра. Видать, сами не знали, чего делать. Потому просто бродили, приглядываясь. Как койоты, слабого вынюхивали. А напоролись на шерифа. Интерлюдия четвёртая Праздник выходил тоскривым. Яркие краски и звуки раздражали фальшивостью. Выступление мэра, нарочито бодрое, вызывало зубовный скрежет. А в глазах людей, приехавших в толку виделась безнадёжность. Великая депрессия, мать её! Эй, шериф! «Попробовать не хотите?» Силач в линялом трико С притворной натугой поднял парочку гирь, После хэкнув, подкинул воздух, Поймал и засмеялся. Цветастая стайка девиц Захихикала и захлопала, Вдохновляя на очередной подвиг. Чуть дальше на канатах Выпрясывал пожилой акробат. Перед шатром гадалки Выстроилась короткая очередь, из одинаково унылых, несмотря на праздничные наряды женщин. Шериф Чарльз максвелл пробился к карусели. постоял несколько минут грядя, как скачут по кругу ленялые лошадки. Когда звон, больше похожий на дребезжание, чем музыку вывел из себя, выбрался на поле, шикнул на группу пацанят, и белые и черные, одинаково запыренные, пытались пролезть под пышные юбки циркового шатра. Пахло пережаренным мясом, сигаретным дымом и конским навозом. Всё было нормально. И всё же как-то не так. С самого утра Чарльза преследовало дурное предчувствие. Оно было похоже на тень за спиной, которая вроде бы и ничего плохого не делает, а всё же заставляет нервничать. Смех, звон, кривляние шута в кретчатом трико, мучание коров в загоне — «Спокойно, Чарли, все будет хорошо». Первым внимание на парня обратил Юджин Мор. Сначала сам уставился куда-то в толпу, потом толкнул под локоть, сказав «Гляди!» Чарльз поглядел и вроде бы ничего-то особого не увидел. Ну, паренек, лет двадцати пяти с виду, одет не то чтобы богато, но и не бедно, обыкновенный. В подобных ему понаехало немало». Но, Но чем-то отличался именно этот паренек от других. Не взглядом ли, которым он провожал людей, не привычкой ли прятаться? Вон в тени держится, а светлые полосы перебегают, едва ли не пригибаясь к земле. Любопытный паренек, и давишнее предчувствие вошло иглой под лопатку. Не нравится он мне. Доверительно сказал Юджин, отправляя в рот горсть арахиса. «Какой-то скользкий, что ли?» Чарльз кивнул. Прав был помощник. «Погрядим?» — и снова кивок. «Надо погрядеть. Долг требует». А предчувствие криком кричит, чтобы убирался и подальше. К карусели, как роватом, к силачу с его подпиленными изнутри гирями... Куда-нибудь, лишь бы прочь от невзрачного лопоухого паренька с колючим взглядом. Но Юджин двинулся вперёд, взрезая толпу, как плуг чернозёмное поле. И стыдно стало. Не хватало за широкой спиной помощника прятаться. Чарльз пошёл средом, а потом и обогнал. Приказал предчувствию. Орёт блаженное. Заткнуться и не мешать. Паренек же, за которым шли, выбрался из мешанины шатров, обогнул загончик, в котором дремала парочка кряч, и остановился у старого амбара. И, несмотря на ясный день, фигура паренька почти растворилась в тени. Чарльз даже моргнул, прогоняя на вождение. «Нет, всё видно. Вон он стоит. Разговаривает с кем-то, кого заслоняет. И, видать, разговор не ладится». «Подходим?» Спросил Юджин, доедая орехи. «Уходим! Немедленно! Пока еще есть шанс! Пока монета, серебряный доллар из старых, не коснулась Пола, не легла, предопределяя выбор». Но Чарльз Максвелл, шериф Атоки, не мог выказать трусость перед своим помощником, а потому кивнул и первым шагнул к амбару. «Все будет, как будет. И еще, может, и повезет». Зато теперь стало видно, с кем парень лясы точит. Девица, тоже молоденькая, но неуловимо отличная от тех, которые восхищались силачом. Это успела повидать в жизни многое, и взгляд у неё точно такой же недобрый, как у спутника. Чарльз по неворе замедлил шаг. Зря, ох, зря не послушал предчувствия. А Юджин, оказавшись впереди, громко крикнул. «Выйди на свет, парень!» Девушка невысокая и худенькая, а рука в сумочку нырнула. Зачем? «Выйди, выйди, чтобы я мог получше тебя разглядеть!» Юджин улыбается, и парень улыбается, и девица тоже. В голове же дикая пустота и перезвон дребезжания карусели. Скачут лошадки по кругу, взлетая и опускаясь, преодолевая невидимые барьеры. Распахиваются полы пальто, в руках паренька автоматические пистолеты, громко лязгают затворы и еще громче грохочут выстрелы. Горячо в груди и звон становится невыносимым. Из глаз лошада грядит пустота, а ребра трещат под тяжестью гирь. «Не вдохнуть!» Марина, забившись в угол, плакала самозабвенно, уже не стесняясь того, что кто-нибудь может ее заплаканную с распухшим лицом увидеть. Кто? Она здесь одна, совсем-совсем одна, в цементной яме, и не выбраться из нее никак, и на помощь никто не идет, и скоро Мариночка умрет в мучениях. А потом осенью, зимой или весной, если не через год, ее тело найдут. Желтые кости в ярко-красном платье. Хотя нет, платье тоже не будет ярким. Грязной тряпкой оно станет, и волосы как мочало, и... Эй! Раздалось сверху, и в стену ударил камешек. С рикошетив шлепнулся на макушку, запутался в волосах. Ты живая? «Держи!» Чёрный силуэт на синем небе. Синяя акварель, чёрная тяжёлая гуашь. По «Помогите!» Выдавила Марина, поднимаясь. «Помогите, пожалуйста!» Силуэт исчез, чтобы вновь появиться с другой стороны. «Пожалуйста, помогите мне! Пожалуйста!» Присев на корточке, он что-то делал. А что, непонятно. При этом незнакомец насвистывал веселую песенку, которая по оскризлым стенкам сползала на дно колодца. «Вы... вы же мне поможете? Кто вы такой? Пожалуйста! Эй, вы там!» «Держи!» — повторил он, сталкивая вниз черную коробку. Марина, отскочив к стене, завизжала. «Да успокойся!» «Развязывай». Корзинка. Плетеная, нарядная, с белой сатиновой обивкой и бантиком, с крышкой в два цвета, с искусственной розочкой, просунутой меж прутьями, и с запахом корицы, которому было тесно в корзинке. «И поторопись, пока я не передумал». Корзинка привязана к бечевке. Тонкая и скорбь, она затянулась тугим узлом, развязывать которое пришлось зубами. Марина вдруг испугалась, что человек передумает и заберёт подарок. Наконец узел развязался. Марина едва успела подхватить корзинку. Тяжёлая. А верёвка поползла вверх, стремительно, будто поскорее желая сбежать из неприятного места. «За что вы так со мной?» Марина, прижимая корзинку к груди, отодвинулась к дальней стене, подняла руку, заслоняясь от солнечного света, сощурилась, пытаясь разглядеть на синей акварели хоть что-то, кроме силуэта, но не вышла. — Что я вам сделала? — Ешь, — сказал человек. — Пей, думай, хорошенько думай. — Над чем? — Над тем, что ты наделала. Ты плохо себя вела. «Очень-очень плохо». «Это она тебя наняла? Жена его? Послушай, сколько она тебе заплатила? Я больше дам, вдвое». «Ты главное ешь, и пей, и думай». «Она сумасшедшая! Мне Олег говорил, а еще нищая. Хочешь знать? У нее нет денег, ни копейки нет. Он сделал так, что она...» «Раздевайся». «Что?» Марина опешила. «За-зачем?» «Раздевайся и складывай одежду. Я дам другую». Сверху свалился мягкий пакет. «Я не хочу раздеваться». «Надо. Или мне придется тебя наказать. Ты же не хочешь, чтобы я тебя наказывал?» «Конечно, я не злой, но могу стать». Марина принялась судорожно сдирать одежду. Пуговицы мешали, не расстегивались. Выдирались и сыпались пластиковым жемчугом на пол. Брюки узкие, еле-еле стягивались, трещали. «Плевать!» «И бельё!» «Да как скажешь, псих ненормальный. Марина на всё согласна. Но мог бы и сам, когда без сознания. Или не мог?» «Наверное, нет. Может, спешил. Или играет по своим сумасшедшим правилам». Одежду Марина запихнула в пакет, который привязала к верёвке. Одевалась не грядя, чуть великовата, но мягкая и тёплая. «Вот, я сделала, что ты просил. Так лучше?» «Если лучше, может быть, скажешь, что тебе от меня надо?» «Деньги где?» Теперь голос похитителя потерял былую сухость. «Ты знаешь?» «Я... я заплачу! Олег... Олег меня любит! Очень сильно любит, поверьте!» Это из-за меня. Он хотел развестись, а она не давала. Она истеричка. И вас обманет. Послушайте, мы ведь можем договориться. Вытащите меня отсюда. Тишина. Камешки беззвучно сыплются вниз, выскальзывая из-под подошв. Силуэт мечется, раскачиваясь в солнечном мареве. Марин режет глаза, и шея растянута. Тяжело все время смотреть вверх. Марине страшно, а булочки в корзинке пахнут корицей. «Я ведь ничего не знаю. Я не видела лица вашего, не успела, и номера не запомнила. И заявлять не буду, вам нечего бояться. Мы ведь договорились, да? Вы меня вытаскиваете, а я вам плачу, сколько вы хотите». «Всё!» — ответил человек, исчезая. Маринопола на пол и заревела на сей раз в голос, а наревевшись, принялась есть. Булочки и вправду оказались свежими. Огнешка снова боролась с собой. Точнее, внутреннее чутье пыталось противостоять разуму. Посредний твердил, что Огнешка должна немедленно вызвать скорую или хотя бы отвезти Семена до больницы. Чутье же протестовало, цепляясь за данное Семену обещание. «Не считается», — возражал разум. «Он не в себе. Он не понимает, чем чревато его упрямство. Прекрасно понимает». И вообще ему станет лучше. — А если не станет? — Станет! Огнишка тряхнула головой и пообещала сама себе, что если к утру Семену не станет легче, она плюнет на обещание и отвезет его в больницу. — Если к утру он подохнет, будешь виновата сама. Буркнул разум и переключился на другое. — Посмотрим, что в портфеле, раз уж ввязалась. И на этот раз чуть её поддержала, только заметила. «Поешь для начала». Вместе с портфелем Агнешка принесла из машины канистру с питьевой водой, расползающийся по шву пакет с продуктами и одеяло. Посреднее провалявшееся полгода в багажнике изрядно пропахло бензином, украсилось парой-тройкой пятен, в общем-то, больше походило на тряпку. «Но всё лучше, чем эти из дома добытые». Они воняли пылью и плесенью, а ещё стоило тряхнуть, осыпались чем-то мелким и белым по на наперкать. Мерзость! Одеяло огнешка скотов валиком сунула под попу, отгрызла хвостик у пакета с молоком и приникла к дырке, глупо радуя, что никто не видит и замечаний не делает. Хлеб она отламывала, колбасу убрала руками, а не накалывала вилкой. Мелькнула мыслишка «Накормите Семёна». «Но тот спал, и температура вроде бы тоже спала». «Очень хорошо», — сказала Агнешка, облизывая пальцы. Потом надежно стедря, еще и полотенчиком вытерла и со стола смахнула крошки. «Пусть мыши порадуются». И только после этого принялась за портфель. Она выгребла содержимое». Кипа газетных вырезок, пожелтевших от времени, а местами затертых до полупрозрачности. Пара ксерокопий и клочок бумаги с несколькими цифрами. Затем Агнешка тщательно ощупала портфель по швам. Мало ли, вдруг что-то важное пропустит. Но кажется, ничего. Вырезки были пронумерованы. С обратной стороны каждая стояла дата. Агнешка, разложив по порядку, взяла первую. 07.02.2000 Серия разбойных нападений на предпринимателей и фермеров Индзинского района отметила конец 1999 и начало 2000 -го года. По показаниям оставшихся в живых, группа из четырех человек в масках врывалась в дома и под угрозой убийства вымогала деньги. Наиболее жестокое убийство было совершено в ночь с 24 на 25 января 2000 года. Жертвами стали две престарелые сестры, одной было 83 года, другой — 70. Родственники, обеспокоенные многодневным отсутствием старушек, решили их проведать. Сестер нашлись связанными и мертвыми на полу. На их израненные головы были натянуты матерчатые хозяйственные сумки — В домах царил беспорядок. Эксперты установили, что жертв сначала пытали, а потом зарубили топором. Ужас какой! Хотя не очень понятно, к чему это всё. Содержание следующей заметки не особо отличалось. Убийство, ограбление. Ограбление, убийство. Страшно. От сухости слова и обыденности, выстроенной газетными листками на грязном столе. Словно и листки, кладбищенские плиты. Огнешка, устав, перескочила через несколько. 23.06.2001 В среду вечером на улице Пушкина совершено нападение на инкассатора. Около 17.00 инкассатор одной из фирм с деньгами шел к своей машине. К мужчине подбежали неизвестные, несколько раз ударили его по голове, вырвались сумку, в которой находилось 748 тысяч рублей, и скрылись. Но ведь инкассатор остался жив? Почему-то огнешке очень важно стало, чтобы остался жив, чтобы не пополнил бумажный погост призраком своего тела. Но дальше везение кончилось. 11.05.2001 115 тысяч рублей отняли разбойники, совершившие нападение на предпринимателя на трассе Владивосток-Хабаровск. Как сообщили в пресс-службе УВД «Края», вероятно, преступники работали по наводке и ждали именно этого предпринимателя. Пробив колеса автомобиля, бандиты заставили предпринимателя Н. и его супругу покинуть машину, после чего поставили на колени и убили выстрелами в голову. 30.06.2001 В пятницу утром в «Приблудье» совершено вооруженное нападение на инкассаторов. По данным источников в ГУВД, около 9.15 четверо инкассаторов были обстреляны при выходе из супермаркета «Надежда» на Кузнечной улице. В результате стрельбы трое из инкассаторов убиты, один получил ранение. Бандиты похитили две сумки с деньгами. Сумма похищенного устанавливается. Нападавшие скрылись на автомашине ВАЗ-2101. 28.07.2001 В Уфе на улице Интернациональной было совершено вооруженное нападение на магазин «Арго», охранявшийся сотрудниками ЧОП «Ташид». Четверо неизвестных в масках вооруженные автоматами Калашникова подкатили к магазину на «Жигулях» и потребовали дневную выручку, уже подготовленную к инкассации. Охранники попытались оказать сопротивление. Один из них, 46-летний Виктор Петров, был убит на повал выстрелом из автомата. Двое других получили огнестрельные ранения разной тяжести и госпитализированы. Налетчики скрылись, прихватив около двадцати тысяч рублей. И снова прыжок через десяток или два. Следующую тащила наугад с закрытыми глазами. Вытащила. 30.04.2002 29 апреля этого года около десяти утра к пункту обмена валюты, расположенному в доме 6 по улице Дзержинского, подъехали охранник Е. Вяземский и кассир энсомина Сомина. Как только они вошли в помещение, за ними следом ворвались четверо вооруженных пистолетами мужчин, которые потребовали отдать им всю находившуюся в кассе валюту. После того, как кассир передала им 30 тысяч долларов, один из бандитов, поставив на коренье женщину и мужчину, выстрелами в голову убил обоих работников обменного пункта. Преступника не остановил тот факт, что кассир находилась на последних месяцах беременности. После этого злоумышленник застрелил единственного свидетеля нападения, Азумину, приёмщицу швейного ателье, расположенного в одном помещении с пунктом обмена валюты. Здесь Агнешка поняла, что её вот-вот стошнит. Она выскочила на улицу, немало не беспокоясь, что газеты сдует ветром. «Пускай!» Соберет, разложит, прочитает. Нужно все, чтобы не упустить важного. Кто прячется на кладбище? Смерть. Кому понадобилось искать ее? Тому, кто хочет от смерти убежать. Огнешка засмеялась, а по щекам потекли слезы. Дура, дурочка, дуреха. Захотелось поиграть в авантюристку, приключений хребнуть. «Вон там все приключения изложены, сухо и конкретно, разложены по номерам и датам. А чего не хватает? О заметки о твоей, огнешка смерти, о том, что такого-то числа в такое-то время четверо неизвестных в масках ворвались в заброшенный дом в безымянной деревне и, поставив на колени гражданина С и гражданку А, убили их выстрелами в затылок». Огнешка сглотнула едкую слюну. Нет, не будет такого. Они не знают, где огнежка прячется. Стоп. Кто они? Варенька, но Варенька одна. А количество нападавших в заметках разнилось. Иногда трое, иногда четверо, несколько раз даже пятеро. Следовательно, что? Следовательно, у Вареньки есть сообщники. Огнежка, опершись на скризлую лавку, поднялась. Ей требовалось прогуляться и подумать. Ей всегда на ходу думалось легче. «Раз, два. Левой, правой. Сигареты из машины забрать. Всего-то три осталось с прошлого месяца. Мало. Нет, много. Она же не курит. Она просто снимает стресс. И думает». «Именно что? Думает». Итак, сначала Семён встретил Вареньку. Потом он встретил мужа Вареньки, который предложил работу. Олег искал компромат на супругу. Тогда при чем тут портфель и заметки? Или у него был компромат на супругу, если Варенька замешана в делах той банды? Но тогда зачем ему? Семён! Агнешка вышла за забор, просевший, того и гряди обвалится, и зашагала по тропинке. Узкая дорожка загибалась, слетала с холма, на котором стоял дом, и, заложив петлю, карабкалась вверх. Было тепло, сумерки извенили комарьем, а у ручья заревался соловей, отпускала. В конечном итоге она, огнешка, всегда может отступить.